прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь, кстати, сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы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 С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, но никак не избавлялся неумолимых роск. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер, сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков –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 задумчиво опустить голову. Меньшой брат его, Андрей, имел чувство несколько живее и как-то более развитый. Он учился охотнее, без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат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 Вообще, в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские польские дворяне, и дома были выстроены с некоторую прихотливостью.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 Повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностью дитяти, которую отличаются ветреные полячки, и которая повергла бедного бурусака в еще большее смущение. Он представлял,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 А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступившись, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем, ехавший с ними отряд из десяти казаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горилкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов.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 Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел, да лото? Здравствуй, застежка. Думал ли я видеть тебя, ремень? И И собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы. А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пицциток? И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Талопане, что скалопера содрали кожу под кизикерменом, что пициткова голова посолена в бочке отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил, «Добрые были казаки!» Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на сече. Остап и Андрей... Мало могли заниматься военной школой, несмотря на то, что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил. Все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом – в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними – Казаки почитали скучным заниматься изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе, признаку широкого размета душевной воли. Вся сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество. Бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Остап и Андрей кинулись со всей пылкостью юноши в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни. Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело – Он не мог долго оставаться в недеятельности. «Что, Кашевой?» — сказал он один раз, пришедший к атаману. «Может быть, пора бы погулять с запорожцем?» «Негде погулять!» — отвечал Кашевой, вынувший изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону. «Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву?» Да «Не можно ни в Турещину, ни в Татарву», отвечал кошевой, взявший опять в рот трубку. «Как не можно?» «Так мы обещали султану мир». «Да ведь он бусурма, и Бог и Священное Писание велит бить бусурманов». «Ну, не имеем права. Если б мы не клялись нашей верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было». Как же это, Кашевой, как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди, им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти. Ну, что ж делать, отвечал Кашевой с таким же хладнокровием, нужно подождать. Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старших и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась Рада и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на Раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у Довбиша, они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал Довбиш, Высокий человек с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным. «Кто смеет бить в литавры?» – закричал он. «Молчи! Возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят!» – отвечали подгулявшие старшины. Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которую он взял с собой, очень хорошо зная окончания подобных происшествий. Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев. За Кашевым отправились несколько человек и привели его на площадь. «Не бойся ничего», — сказали вышедшие к нему навстречу старшины. «Говори миру речь, когда хочешь, чтоб не было худого. Говори речь о том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов». Кашевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес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 при том же в рассуждении того, что есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видели, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете по нови без войны не можно пробыть. Какое запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмана? — Видишь, он хорошо говорит, — сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою. Не думайте понове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог. Я только так это говорю. Притом же у нас храм Божий грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сеча, а до сих пор не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай Угодник Божий Сердега в таком платье, в каком нарисовал его маляры, до сих пор даже и серебряные рясы нет на нем. Варвара, великомученица, только то и получила, что уже в духовные отказали иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему. Вишь, проклятый! что он путает такое, сказал Бульба писарю. Да как видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит, а по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить с челнами, одних молодых. Пусть немного пошарпуют берега Анатолии. Как думаете, Панови? Веди, веди всех! закричала со всех сторон толпа. За веру мы готовы положить головы. Кошевой испугался. Он немало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир. «Позвольте, панове, речь держать». «Довольно!» — кричали запорожцы. «Лучшего не скажешь. Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, Будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да, если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли. Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться куренные атаманы совещаться и решили на том чтобы отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых таким образом все были уверены что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие такое понятие о праве весьма было Извинительно, народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гулливым рыцарем или в такой гулливый век пробыть несколько недель без войны? Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились миг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противоположный утёсистый берег Днепра, где в неприступном тайнике... Они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. и получали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела до то ли беспечным народом.